Таким картофель мы оформляем горячие и холодные блюда. Для оформления блюд широко применяются репчатый и зелёный лук. Луковицу разрезают кольцами или полукольцами поперёк плода. Если разрезать луковицу посередине зубчатой линией, получим набор цветков, похожих на лилию. Нож при этом должен доходить до центра сердцевины луковицы. Когда линия сомкнётся, срединки разнимают. их можно покрасить соком свёклы. Аналогичные лилии можно изготовить из редиса, огурца, помидора, варёных яиц, моркови. Зубчики нужно делать как можно чаще, от этого цветок будет нежнее. Оригинальные колокольчики можно изготовить из свежих плотных огурцов и отваренной моркови. Верхушку плода срезают, на остатке не конус Затем срезают тонкую ленту по кругу в виде тонких колпачков. Колпачок переворачивают и укладывают на блюдо по две-три штуки вместе. Очень украшают блюдо дольки, кружочки варёных яиц. Из варёных яиц делают грибочки, для шляпок используют срез свежих помидор. Много украшений можно сделать из зелёного лука, видоизменяя его путём нарезки. Необходимо помнить, что каждое блюдо должно иметь своё лицо. Подавая на десерт клубнику, малину, чёрную смородину или другие ягоды, их посыпают сахарной пудрой. Мороженое можно украсить вареньем и фигурным печеньем. Желе, крем и муссы подаются со свежими или консервированными ягодами и фруктами. Украшая блюда, избегайте нагромождения. Достаточно одной-двух веточек зелени. нескольких долек мандарина или ягод, двух-трёх кружочков апельсина. Цветы на праздничном столе. Очень красиво выглядит стол, украшенный цветами. Они создают атмосферу торжественности и праздничности. Сколько, как и когда и где ставить цветы? Вопрос далеко не второстепенный. Кто-то считает, что чем больше в вазе цветов, тем лучше. Это неверно. Не трудно заметить, что несколько цветков, хорошо подобранных по окраске, умело подрезанных, поставленных в соответствующую посуду, смотрится лучше. Цветы следует ставить на такой высоте, чтобы их можно было обозревать сверху или со стороны. Тана цветов должны гармонировать друг с другом. Очень эффектно сочетание тёмно-красных, красных и розовых оттенков на фоне белой скатерти. Хорошо будут смотреться жёлтые и синие тона. Цветущие яркие растения хорошо выделяются на фоне зелени папоротника, аспарагуса. После того, как вы определили, какими цветами будет украшен стол, нужно подобрать для них соответствующую посуду. Нежелательны пёстрые, украшенные яркими узорами вазы. Лучше смотрится ваза из прозрачного белого стекла или хрусталя. Они должны быть устойчивыми, простой, но красивой формы. Оливые цветы хорошо смотрятся в небольших низких ёмкостях из керамики. Высокие растения на длинных стеблях, например, гладиолусы или каллы, могут мешать сидящим за столом. Такие цветы лучше ставить на отдельном невысоком столике. Растение в вазе располагайте свободно. Ту часть стебля, которая погружается в воду, нужно чистить от листьев. Воды следует наливать на 1/3 ёмкости. Изящество вазы с цветами определяется не только сочетанием красок, но и формой букета. Цветки не должны касаться друг друга головками. Поводы нужно менять ежедневно, каждый раз немного подрезая стебли. На ночь цветы ставят в прохладное место. Если замечены признаки увядания, цветы следует на некоторое время полностью погрузить в воду. Стебли лучше подрезать под водой, чтобы избежать закопруки среза воздушной пробкой, которая будет препятствовать поступлению в стебель воды и вызовет преждевременное увядание растения. Цветы лучше подрезать ножом наискось, ножницы мнут стебли. Средств Георгины, мака и других цветов, содержащих млечный сок, следует обжечь над пламенем или окунуть в кипяток, а затем сразу же поставить в холодный воду.